Новые друзья Каждый раз, когда мы с братом приезжаем к бабушке на дачу, с нами происходит что-нибудь интересное. То нас муравьи искусают, то комары, то соседские гуси нападут или еще что-нибудь. В общем, опасностей на свежем воздухе хватает. Вот и в этот раз завелся по соседству огроменный пес, который решил, что вся окрестная территория – его собственность. Бегает он по ней и лает, и грозно рычит, и зубы скалит. Мы-то с Лёшкой его не особенно боимся, подумаешь, пес. Ну и что, что лохматый и здоровущий? похожий на волка-хаски по кличке Грозный. У нас во дворе городского дома тоже есть немецкая овчарка Вега. И тоже очень большая и грозная. Так мы ее нисколько не боимся. И грозного не боимся. Пусть себе лает на здоровье. Мы идем куда нам надо. В магазин или на пруд. И на него не обращаем внимания. Проходим мимо. Главное, не смотреть Грозному в глаза. Идти надо так, словно его и нет. А вот наши сестры, Алиса и Женечка, так не могут. И до смерти боятся Грозного, из за предела нашего участка нос высунуть не могут. И никак мы их не можем наружу вытащить. Но с одной стороны, это даже удобно, поделился со мной Лешка. Можем гулять без девчонок и малявок, верно? Вроде бы так, соглашаюсь я, но с другой стороны, получается, что мы их бросаем на произвол судьбы, а мы их должны защищать, потому что, во-первых, они наши сестры, хоть и двоюродные, во-вторых, девочки, а девочек и сестер надо защищать. «Ну а как их защитишь?» Лёшка пнул ногой первый попавшийся под ногу камушек. И тот улетел в кусты малины. «Если они не выходят за пределы участка? Вот если бы они вышли, и Грозный на них набросился бы, и стал кусать и рвать, тогда, конечно, мы бы их сразу защитили бы и вырвали из пасти пса. Так он девочкам и сказал. «Нет уж», — хмыкнула Алиса, — «нам вовсе не хочется, чтобы нас вырывали из пасти пса». «Вовсе не хочется», — подтвердила маленькая Женечка и поежилась. «Нам и тут хорошо», — уверяла Алиса. «И тут хорошо», — соглашалась Женечка и опять опасливо поежилась. И сколько мы не пытались выманить их наружу, ничего у нас не получилось. Пигушки, мы туда пойдем!» — говорила Алиса. Пигушки! высовывала язык Женя. «Ну и сидите здесь за забором, пока не состаритесь!» — махнул рукой Лешка. «Пошли, Димка, на пруд купаться!» «Пошли!» И мы шли купаться. А грустные девочки смотрели нам вслед и обиженно показывали язык. И как-то настроение идти купаться пропадало, и мы возвращались обратно. Мы попытались привлечь на помощь бабушку. «Бабуля!» — стал просить ее Лешка. «Проведи девочек мимо Грозного, а то с нами они боятся». «Я и сама боюсь его!» — восклицала бабушка. — Еще набросится на девочек. Что я буду делать? — Так мы рядом будем, — стал уверять ее Лешка. — Мы их спасем. — А если не успеете? А если он и на вас набросится? Мало ли что в голове у этого чудовища. — Ну тогда иди, поговори с соседями. Попытался я внести свой вклад в решение проблемы. Пусть они его на цепь посадят или к себе... На участок заберут. Пыталась я с ними поговорить. Бабушка махнула рукой. Только они говорят, что на участке его держать не могут. Потому что этот пес по грядкам бегает и все цветы ломает. А на цепи он у них сидеть не может. Выть начинает. И вообще они уверяют, что бояться Грозного не стоит. Что он и мухи не обидит. Только детей не любит. «Хорошо ты нас успокоила!» Возмутились мы с Лёшкой. «После таких слов девочки тем более никуда не пойдут». «Никуда не пойдем, Согласились девочки. «Вот и хорошо!» Бабушка даже обрадовалась. «Сидите на участке, мне спокойнее будет. А то вечно шляйтесь где-то, не дозовешься вас. Испереживаешься вся!» А у меня и так уже все волосы из-за вас седые. Мы вздохнули и остались на участке. А вот хорошо, радовались Алиса и Женя. А купаться можно и в бассейне? Сравнила, воскликнул Лешка. Бассейн и пруд. Но делать нечего. Мы достали надувной бассейн. Накачали его воздухом и наполнили водой из шланга. Дождались, когда вода согреется, и стали плескаться, как малыши. Бассейн небольшой, в нем не только нырять, в нем и плавать нельзя, только сидеть или лежать. Зато безопасно, радовалась бабушка. Ты да и вы на виду, и я спокойно. «Только о себе и думаешь», — проворчал Лешка. На следующий день на соседском участке, не на том, где были хозяева Грозного, а с другой стороны, появились новые владельцы. А с ними двое детей, Маша и Коля. Маше, как и мне, было 10 лет, а Коле 7 с половиной. Мы с ними сразу познакомились и стали бегать друг к другу в гости. Через оторванную в заборе и отодвинутую штакетину. На участке соседей было здорово, потому что он был совершенно пустой. Стоял запертый дом, а вокруг ничего не росло. Ну, в смысле, ничего культурного. Ни огурцов, ни помидоров, ни даже кустов смородины. Только колыхался высокий, ростом выше человека, бурьян. Этот бурьян давно нам не давал покоя. «Там так здорово играть в индейцев или в разбойников!» Каждый раз сокрушались мы. Но бабушка категорически запрещала нам соваться на соседский участок. «Во-первых, — строго внушала она, — это территория чужая собственность. Во-вторых, там в высокой траве могут быть змеи. Так что не смейте туда ходить. Первым делом Маша и Коля позвали нас к себе в густые заросли бурьяна. Мы не пойдем. Алиса поежилась. Бабушка говорит, что в высокой траве могут быть змеи. Глупости. Засмеялась Маша и показала свои голые и босые ноги. Она была в коротеньких шортах. Никаких змей тут нет. Я уже все оббегала. Мы с Лёшкой переглянулись. Вот эта девочка. Бегает босиком в такой жесткой траве и не боится. А он Жень показал на Колю, который был в сандалиях. А он еще маленький, махнул рукой Маша. Босиком боится бегать. Я боюсь! возмутился Коля. Двумя руками оттолкнул Машу и панул ногою в воздух отчего сандалик с его ноги улетел в траву. Туда же отправился и другой сандалик. За это Маша дала ему крепкий подзатыльник. «Ты что наделал? Иди теперь сам ищи свою обувь!» «Чего дерешься?» – закричал Коля. На его глазах тут же заблестели слезы, и он полез на сестру с кулаками. На наших глазах сестра и брат подрались не на шутку. Мы стояли и удивленно смотрели на дерущихся. Как-то у нас это не было принято так выяснять отношения. Но Маша и Коля, видимо, имели богатый опыт. То, что через несколько секунд прекратили драться так же неожиданно, как и начали. «Бешеный!» – обозвала девочка брата. «Ищи сам теперь свою обувь». «Ну, Маша!» Тот же жалобно, как все младшие братья, заныл Коля. «Ну помоги мне!» Он стал искать свои сандалии в траве. Мы бросились ему помогать. Но сколько не искали, так и не смогли найти Колины на сандалии. Вот какая высокая и густая трава была на соседском участке. Она буквально поглотила то, что в нее упало. «А у нас что упало, то пропало!» — смеялась Маша. «Ходи теперь босой!» И Коля стал ходить босой. «Я тоже буду босиком гулять!» — сказал я и тоже скинул шлепки, но не бросил их в траву, а отнес их на крыльцо нашего дома. Я не хотел, чтобы они тоже пропали в бурьяне. Смотрю, за мной уже и Лешка бежит с тапками в руках, и Алиса с босоножками только Женечка осталась обутой. «А вдруг там колючки?» оправдывалась она. «Даже если там есть только одна колючка», согласилась с ней Алиса, «ты обязательно на нее наступишь и уколешься». И мы побежали к соседям. Первым делом познакомились с их родителями, тетей Аней и дядей Вовой. Они оказались веселыми и приветливыми людьми. Тут же угостили нас вкусным мятным чаем из термоса и бутербродами с колбасой и сыром. Затем мы оббегали весь участок и осмотрели все его уголки. Заглянули в колодец, в который уходила черная труба. «Что это за труба?» – спросил я Машу. «По ней в дом насосом закачивается вода», – объяснила Маша. Потом мы осмотрели старые деревянные сараи, но в них ничего интересного, кроме старого мусора, не было. Потом Маша и Коля показали нам дом. Дом был снаружи очень похож на наш, но внутри оказался совсем другим. На первом этаже его располагалась настоящая рубленная из бревен баня с предбанником, душем и парной. «Мой папа только ради этой бани дом купил», — сообщила Маша. «Мы очень баню любим. Хотите, и вас как-нибудь позовем?» «Хотим!» — обрадовались мы, хотя на нашем участке тоже баня была, и отдельный летний душ, скрашенный в черный цвет бочкой на крыше. «А спать мы будем здесь!» Это уже нам Коля показал просторную и высокую мансарду. «Здесь стояли три кровати». Две широкие и одна обыкновенная. «Здесь я сплю!» Коля с разбегу прыгнул на свою кровать. «Женька, иди ко мне!» Женя присоединилась к Коле, и они стали прыгать вдвоем на его кровати. Маша прыгнула на другую, широкую кровать и стала прыгать на ней. «Чего смотрите?» — крикнула она нам. «Давай-то уже!» Мы с И Алисы присоединились к ней и тоже стали прыгать. «Как на батуте в парке!» — радовалась Алиса. «Мы еще некоторое время попрыгали на кроватях, но тут на наш виск и смех поднялась тетя Аня и увидела, что мы творим». «Вы с ума сошли!» — возмутилась она. «Кровати поломаете!» «Маша, это ты придумала! Зато так здорово!» — отозвалась тетя Анина дочка. «Как на батуте! Я тебе дам батут!» Тетя Аня схватила ее за руку и стянула с кровати. «Да еще и с грязными ногами! Она убрысь на улицу, черти полосатые!» Мы горохом сбежали с лестницы вниз, потом на улицу и скрылись в бурьяне, где стали играть в индейцев и подняли такой вой, что все окрестные птицы в шоке замолчали а за забором Грозный просто охрип от лая. «Что там за псину все время лает?» — возмутилась наконец Маша. Мы рассказали ей о Хаске, который затерроризировал всю округу и не дает нашим девочкам наружу нос высунуть. У Маши даже глаза заблестели от любопытства. «Я обожаю собак!» — воскликнула она. «Особенно больших!» «Жаль, что у меня дома только хомяк карликовый живет. Пошли, посмотрим!» И она побежала к выходу и без раздумий распахнула калитку и выскочила на улицу. Мы за ней. Даже Алиса и Женя не выдержали и побежали посмотреть, как Маша будет смотреть на Грозного. Грозный был метрах в десяти от нас. Лаял и скалил зубы в нашу сторону. Мы тут же все встали и замерли. Только не Маша. Она, как ни в чем не бывало, побежала к псу, присела перед ним на корточке. Мы в ужасе закрыли глаза. Он же сейчас на Машу набросится и разорвет ее на части. Но я тут же открыл глаза и приготовился броситься на помощь чтобы вытащить девочку из смертельной собачьей пасти. Но бросаться на помощь мне не пришлось. Я увидел, как Маша сидит и спокойно гладит собаку по голове, между ушами и по спине и треплет бока. Грозного ее действия так потрясли. Он ведь привык, что его только боятся что удивленно замолк и стал смотреть на девочку своими удивительными голубыми глазами. А потом он нагнул морду и сунул свой нос ей под мышку. Совсем пощенячье. «С чего вы решили, что он злой?» засмеялась Маша. «Идите все сюда!» Мы тут же подбежали и тоже стали ласкать и трепать по бокам Грозного. А он на нас нисколько не злился, а лишь пыхтел, облизывал нам руки и лица и всем пытался сунуть морду под мышку. «Возьмем его в нашу игру!» — решила Маша. «Пошли с нами, Грозный!» Она направилась к своему участку. Грозный послушно засеменил за ней мы следом. Вскоре мы уже играли в индейцев вместе с Грозным, и он лаял уже не злобно и угрожающе, а весело и задорно и радостно носился вместе с нами. Даже Женщика его не боялась и умудрилась на нем проехаться верхом. «Манька!» – всплеснула руками тетя Аня, когда увидела Грозного. «Ты везде собаку найдешь!» «Ну потому что они классные!» – ответила Маша. «Хотя мой хомяк-лунатик тоже классный!» «Только маленький и лаять не умеет!» – добавил Коля. Его сандалии мы так и не нашли. Даже Грозный не нашел. А у нас на даче появились новые друзья.